Глава пятая. Паша. За что я терпеть не могу эти панельки, так это за то, что на пятом этаже слышно, как смывает сливной бачок на первом. Вот и я, пытаясь хоть как-то уснуть, постоянно слышал шорохи соседей, крики с улицы и многое другое, чего бы предпочел не слышать. Телевизор затух с типичной заставкой технических работ телеканала. Причем все федеральные каналы так себя вели. Не переключаться. Как же? Где-то у меня лежал старый DVD-плеер, а к нему несколько дисков. Все лучше, чем слушать этот ужас за окном. Выбрав какой-то ужастик про зомби, я с головой в него погрузился. Главный герой там – неуверенный в себе кудряш, который обладает кучей фобий. Оказалось, они помогли ему выжить в зомби-апокалипсисе. А твари там были точь-в-точь точь такие же как тот безумный мужик на улице. Может, подражатель зомби? Или... Да ну нет. Ну нет же! На дверь обрушился град ударов, что я аж подпрыгнул и заорал от неожиданности. Не ждал сегодня гостей. Аккуратно подойдя к ней, заглянул в глазок, после чего обрадовался, как никогда в жизни. «Толян, друг, проходи!» Он зашел и сразу кинулся ко мне, обнимая, что есть силы. «Ты чего?» «Паха!» Вид у него был ужасный. Весь в крови, напуганный, а глаза блестят от паники и страха. «Я как будто в гребаном ужастике оказался!» «Тихо, тихо!» Попытался успокоить его. «Давай-ка ты сначала в душ сходишь, успокоишься, а я пока нам похавать соображу!» «А, на этот счет не переживай!» Возвращая себе прежний характер, подмигнул он. «Я бе чай в вашем маркете!» Он вывалил из пакета, наверное, пару десятков коробок лапши быстрого приготовления. Потом взял полотенце и пошел в душ. Пока он там намывался, я закипятил чайник и насыпал горсть корма Оскару. Десять минут спустя Толян вышел из ванной, откуда теперь шел пар. «Блин, Паш, я думал, что больше тебя не увижу, честно!» «Ты мне лучше расскажи, как это на тебе оказалось только крови?» Спросил я, предлагая ему сесть за стол. «Да, это еще утром случилось!» Чавкая начал он. «Помнишь девицу, вымазанную якобы вине?» Я кивнул. «Так вот, это было ни хрена не вино. Эту фифу покусали, а она потом стала в конец безбашенной. Покусала вторую, а когда попытался ее оттащить, то переключилась на меня». Хорошо рядом была поставка с ножами. Взял самый здоровый как раз тогда, когда она напала. А я просто держал его наготове Прикинь, геваха сама на него наширнулась. Столько крови из глотки. Кошмар! Хорошо, что я доел еще до того, как он рассказал финал. Иначе была пша осталась недоеденной. Толян с аппетитом все съел и выпил бульон. Оскар тоже перекусил и теперь лежал рядом, положив мордаху мне на ногу. Сидели минут десять и просто молчали. Я думал, что прежней жизни конец. «Знаешь, Паха, я еще никогда так не хотел домой, как сейчас!» Толян невидящим взглядом уставился на окно. «Да, он ведь недавно сюда перебрался из родной деревушки. Наверное, поэтому мы и стали друзьями». Его простой характер и прямолинейность меня всегда восхищали. В городской среде сложно найти чистого и искреннего человека, который бы не пестрил лицемерием и кичливостью. Я вырос в простой семье, хоть и в городе, но всегда знал, как себя вести. Старался быть честным, но никогда не был наивным. Когда родителей не стало, мне было уже 16, тетка загробастала квартиру родителей, а я подал документы в местный колледж, чтобы хоть где-то жить. Хорошо, что там директор оказалась доброй женщиной. Она помогла мне устроиться в общежитии и проверила, чтобы после учебы остался с работой. Там-то мы и познакомились с Толяном. Он постоянно лез в передряги, потому что городские донимали постоянно, тыкая тем, что он из деревни. В итоге друг отстоял свою честь, хотя и не без моей помощи. «А, давай!» – махнул я рукой. «Погнали к твоим. Там и народу поменьше. Может, зараза это до них и не дойдет. Оскару тоже будет полезно подышать свежим воздухом». «Серьезно?» – друг не верил своим ушам, а потом спохватился. «Мамка не любит, когда я приезжаю без предупреждения. Но раз связи нет, тогда решено», – объявил я. «На рассвете двинемся, берем все самое важное» бичей неуверенно протянул талян их в первую очередь хохотнул я и мы пошли досматривать кино